Глава 8. В это время было решено переиздать произведение сестер Шарлотты «Грозовой перевал» и «Агнес Грей», и мисс Бронте взяла на себя обязанности редактора. Примечание. Шарлотта Бронте написала биографическую заметку к изданию произведений своих сестер, а также добавила подборку их стихов. 29 сентября 50 -го года она сообщала мистеру Уильямсу. «Я намереваюсь написать несколько строчек по поводу грозового перевала, которые предлагаю поместить в начале в качестве краткого предисловия. Я заставляю себя перечитывать роман впервые со дня смерти сестры. Его сила наполняет меня новым восторгом» но в то же время я подавлена. Читателю нигде не дается возможность получить бесприместное удовольствие. Каждый солнечный луч пробивается сквозь черную завису грозовых облаков. Каждая страница заряжена каким-то нравственным электричеством, и сама писательница ни о чем подобном не ведает, ничто не может заставить ее понять». Это наблюдение наводит на размышление о том, что, возможно, я сама тоже не чувствую странности и слабости собственного стиля. Мне хотелось бы получить корректуру для исправлений, если это не составит для вас большого неудобства. Лучше было бы несколько изменить написание речей старого слуги Джозефа. То, как это выглядит сейчас, Сразу выдает Йоркширцу диалект его родных мест. Но мне кажется, что южане найдут такие речи нечитабельными, и тогда один из самых выразительных персонажей книги окажется для них потерян. С грустью извещаю вас, что у меня нет портретов обеих моих сестер. В письме к любимой подруге которая знала и любила ее сестер. Шарлотта более подробно рассказывает о том, насколько тягостной была для нее эта работа. Ничего дурного не случилось, и я пишу тебе пару строк по твоему желанию, просто для того, чтобы сообщить, я сейчас очень занята. Мистер Смит решил переиздать некоторые из сочинений Эмили и Энн, Добавив к уже опубликованному кое-какие материалы из оставшихся рукописей, я вплотную занялась перечитыванием, переписыванием, сочинением предисловия, примечаний и так далее. Поскольку времени отведено совсем немного, мне приходится трудиться интенсивно. Сперва я нашла эту работу тягостной и гнетущей, но решив, что это мой священный долг, Я продолжила начатое и теперь уже переношу свои занятия лучше. По вечерам заниматься невозможно, потому что если я хочу закончить, то должна спать по ночам. Папа, слава богу, чувствует себя лучше, и я, похоже, тоже. Надеюсь, и у тебя все в порядке. Только что я получила любезное письмо от мисс Мартино. Она вернулась в Эмблсайт и ей рассказали о моей поездке на озера. Она выражает сожаление и так далее о том, что отсутствовало в это время. Я и сержусь на себя, и удивляюсь тому, что никак не могу обрести лучшего настроения и привыкнуть, или хотя бы смириться с одиночеством и оторванностью от людей, как с выпавшим мне жеребием. Но последнее занятие в течение нескольких дней, да и сейчас тоже, Было для меня очень болезненным. Чтение рукописей, обновление воспоминаний воскресили боль потери и принесли почти невыносимую тоску. В течение нескольких ночей я не могла заснуть и ждала утра, а когда наступало утро, меня все еще не отпускало болезненное состояние. «Я пишу тебе об этом, поскольку мне совершенно необходимо высказаться». «Чтобы получить облегчение. Надеюсь, ты простишь меня и не станешь волноваться, представляя, что мне хотя бы немного хуже, чем я пишу. Это всего лишь душевное недомогание, и сейчас мне лучше. Последнее, несомненно, поскольку я уже могу говорить на эту тему, на что была не способна в самые тяжелые дни». Я надеялась, что, оставшись одна, смогу занять себя писанием. Но пока мои усилия ничего не дают, сказывается полное отсутствие стимулов. Ты наверняка посоветуешь мне уехать на время из дома. Но это нехорошо, даже если бы я решила с легким сердцем оставить папу. Слава богу, ему лучше. Не могу тебе описать, как я себя чувствовала после возвращения из Лондона, Шотландии и так далее. Я словно упала с небес на землю. Мертвое молчание, одиночество, заброшенность были ужасны. Чего я боюсь теперь, так это того, что у меня снова появится жажда общения, а затем отчаяние, ведь ничто не может принести облегчение». Дорогая, я думаю о тебе с участием и нежностью, которые не могут меня развеселить. Боюсь, ты тоже душевно одинока и не имеешь занятий. Похоже, это наша судьба в настоящее время, по крайней мере. Дай Бог нам вытерпеть ее. Во время последнего посещения Лондона Шарлотта, как сообщается в одном из ее писем, познакомилась со своим давним корреспондентом, мистером Льюисом. Вот что рассказывает этот джентльмен. Примечание. Дальнейший текст взят из письма Льюиса к Джорджу Смиту. Сама Гаскел не вступила в переписку с Льюисом из-за его репутации. В 54 году он открыл, что живет в гражданском браке с писательницей Джордж Эллиот. Через несколько месяцев Карр Белл приехал в Лондон, и я был приглашен на встречу с ним в вашем доме. Вы, вероятно, помните, что она просила не называть меня, чтобы суметь, если получится, самой меня узнать. И она действительно узнала меня почти сразу, как только я вошел в комнату. Вы предложили мне сделать то же самое, и я оказался куда менее проницательным. Тем не менее, я просидел рядом с ней почти весь вечер и был очень заинтересован беседой. При прощании мы пожали руки, и она сказала, «Мы теперь друзья, не так ли?» «А разве мы не были и мы всегда?» — спросил я. «Нет, не всегда», — ответила она многозначительно, и это был единственный намек на злосчастную статью. Я дал ей кое-что из романов Бальзака и Жорж Сант, чтобы она прочла их у себя в деревне. И вот, что она написала, возвращая эти книги. Примечание. Льюис пишет о романах Анареда Бальзака «Модеста Миньон» и «Утраченные иллюзии» а также о записках путешественника Жоржа Сант, которые представляют собой отчасти автобиографию, отчасти путевые заметки. Вы наверняка решили, что я с большим запозданием возвращаю вам книги, столь любезно мне одолженные. На самом деле у меня были и другие книги, которые мне следовало отослать, и я придержала ваши, чтобы положить их в одну посылку с ними. Примите мою искреннюю благодарность за приятное чтение. Бальзак был для меня совсем новым писателем, и, познакомившись с ним через посредство Модеста Миньон и утраченные иллюзии, я не могу скрыть от вас, что он меня заинтересовал. Поначалу мне казалось, что его сочинения окажутся мучительно дотошными, И страшно скучными трудно выдержать эту долгую вереницу деталей, его медленное раскрытие маловажных обстоятельств, пока он собирает на сцену своих героев. Но постепенно я, похоже, приобщилась к тайне его мастерства и с удовольствием открыла для себя, в чем таится его сила». Разве не заключена она в анализе мотивов движущих персонажами и в тонкости восприятия сложных и непонятных движений души? При всем восхищении, которое вызывает в читателях Бальзак, они, как мне кажется, не любят его. Скорее, это отношение к недоброму знакомому, который вечно указывает нам на наши недостатки и редко выявляет наши лучшие качества. Если честно, Джордж Санд нравится мне больше. Она часто предстает склонной к фантастическим заблуждениям, энтузиасткой и даже фанатичкой. И многие ее взгляды уводятся далеко от истины ее же чувствами. Тем не менее, Жорж Санд кажется мне лучше, чем Сьеда Бальзак. Она обладает не только более мощным умом, но и более горячим сердцем. В записках путешественника очень много от личности самого автора, и мне никогда не доводилось чувствовать так сильно, как при чтении этой книги, что сами недостатки писательницы происходят от ее достоинств. Именно их избыток часто заводит ее в тупик и вынуждает потом долго сожалеть о содеянном. Однако мне кажется, что она из тех, кто умеет извлекать уроки из неудач, не падая духом и не лишаясь уверенности в себе, и потому с годами она будет становиться все лучше. Весьма обнадеживающая черточка ее сочинений – это малое количество фальшивой французской чувствительности, даже, можно сказать, полное ее отсутствие. Хотя отдельные сорняки прорываются то там, то здесь, даже в записках путешественника. Я помню выражение отвращения, с каким мисс Бронте говорила со мной о некоторых романах Вальзака. От них у меня во рту остается неприятный привкус. Читатель мог заметить что большинство писем, из которых я сейчас извлекаю цитаты, посвящен критическим и литературным темам, главному предмету ее интереса в описываемый период. Мис Бронте была занята редактированием произведений своих сестер и написанием кратких мемуаров о них. Этому печальному занятию она посвятила всю осень 50-го года, измученная яркими. Но горестными воспоминаниями Шарлотта находила утешение в длинных прогулках по пустышам Ее подруга, сообщившая мне о появлении в Daily News красноречивой статьи под названием «Смерть Карера Рабелла рассказала историю, которая будет здесь уместна. Это неправда что она была слишком слаба и не могла бродить по холмам ради свежего воздуха. Полагаю, никто, ни один мужчина и тем более ни одна женщина в тех местах не гулял столько по холмам, сколько она, если позволяла погода. Эти прогулки давно вошли у Шарлотты в привычку, и даже жители отдаленных мест прекрасно ее знали. Припоминаю случай, когда одна старуха, завидев ее, позвала «Эй, мисс Бронте, вы телочку мою не видели?» Мисс Бронте ответила, что не знает, как она выглядит. «Ну, — сказала старушка, — она теперь уже не телочка, а почти корова, как мы говорим, однолетка. Мисс Бронте, вот по этой дорожке пойдете, так коли увидите ее на обратном пути, подгоните сюда». Примерно тогда мисс Бронте посетили соседи, которых ей представила общая подруга. Об этом визите она рассказала в письме, и мне разрешили привести из него выдержки, показывающие, какое впечатление на посторонних производил пейзаж вокруг дома и другие обстоятельства деревенской жизни. Хотя моросил дождь, мы решили не откладывать давно задуманную поездку в Хаорг поэтому мы закутались в кожаные плащи, сели в уколку и около одиннадцати часов отправились в путь. Дождь вскоре прекратился, но погода была подстать окрестному пейзажу, холодная и пасмурная. Большие массы туч нависли над пустошами, и сквозь них украдкой проникал луч солнца, изредка освещая неярким волшебным светом какую-нибудь невзрачную деревню, устремляясь в глубокую и узкую горную лощину, выхватывая длинную дымовую трубу, поблескивая на окнах и мокрой крыше фабрики, притаившейся на дне лощины. По мере приближения к Хаорту местность становилась все более дикой. Улица в деревне поднималась на холм так круто, как я прежде не видела нигде, а камни, которыми она была замущена, держались так непрочно, что мы с В. хотели выйти из двукулки, однако уже начав подъем, нельзя было остановиться. На вершине холма оказался постоялый двор, где мы на время избавились от наших вещей. Он расположен рядом с церковью. Дом священника, как нам объяснили, находится дальше, за кладбищем. Мы прошли через это весьма печальное место, буквально вымощенное почерневшими от дождей могильными плитами. Оно тоже расположено на склоне, потому что в Хауорте за одной высокой точкой следует еще более высокое, и дом мистера Бронте стоит значительно выше церкви. Он открылся перед нами, небольшой, продолговатый каменный дом, рядом с которым не оказалось ни одного дерева, способного прикрыть его от пронизывающего ветра. Дом был рядом, однако мы не понимали, как пройти к нему с кладбища. Среди могил бродил, словно вурдалак, некий старик, имевший на лице выражение мрачного веселья, Мне показалось, что он не принадлежит к человеческому роду, но он достаточно владел человеческим языком, чтобы показать нам дорогу. И вот мы в маленькой, скудно меблированной гостиной. Некоторое время спустя отворилась дверь, и вошел престарелый мастиф, а за ним пожилой джентльмен, очень похожий на мисс Брунте. Он пожал нам руки а затем удалился, чтобы позвать свою дочь. Последовала долгая пауза, во время которой мы пытались добиться благосклонности старого мастифа и рассматривали портрет мисс Бронте, выполненный Ричмондом, единственное украшение комнаты, выглядевшее довольно странно на голой стене. Помимо него здесь были небольшие полки с книгами. По-видимому, по большей части это были подарки авторов, присылавших свои сочинения из Бронта с тех пор, как она стала знаменитостью. Наконец она появилась и приветствовала нас весьма доброжелательно, а затем повела меня наверх, чтобы я могла снять шляпку и умыться, причем сама подавала мне воду и полотенце» каменная лестница и полы, не прикрытые никакими коврами, старые комоды, подпертые деревяшками. Все было чрезвычайно чисто. Вернувшись в гостиную, мы некоторое время очень мило беседовали, а затем отворилась дверь и заглянул мистер Бронте. Убедившись, что все в порядке, он вернулся к себе в кабинет, по другую сторону от лестницы. Через некоторое время он заглянул еще раз, чтобы вручить в газету, издававшуюся в этом графстве. Больше мы его не видели вплоть до отъезда. Мисс Брунте с большой теплотой отзывалась о мисс Мартину, которая сделала ей много добра. Мы разговаривали о самых разных вещах, о характере здешнего народа, об ее одиночестве и о многом другом. Потом она ушла, видимо, чтобы похлопотать насчет обеда, поскольку не возвращалась целую вечность. Старый пес тоже ушел, зато нас почтила своим присутствием на некоторое время другая собачка, худрявая и толстая. Но и она тоже в конечном итоге пожелала оставить нас одних. Наконец мисс Брунте вернулась в сопровождении служанки, подавшей обед. «Отчего мы почувствовали себя несколько лучше?» «За обедом мы непринужденно беседовали, так что время прошло быстрее, чем мы предполагали». «И вдруг В. обратил внимание, что уже половина четвертого, а нам предстоит еще преодолеть порядка пятнадцати миль». «Мы поспешили откланяться, получив от мисс Бронте обещание посетить нас весной». Старый джентльмен еще раз вышел из своего кабинета, чтобы попрощаться, а мы вернулись на постоялый двор и оттуда отправились с тобой. Мисс Бронте напомнила мне свою героиню, Джейн Эйр. Она ниже среднего роста и двигается очень тихо, бесшумно, словно маленькая птичка, как Рочестер называет Джейн. Если не брать во внимание что все птички веселы, а в этот дом радость не входила с тех пор, как он был построен. В те времена, когда хозяин только женился и привез сюда свою невесту, и в те времена, когда в нем слышались детские голоса и топали маленькие ножки, даже тогда заброшенное и переполненное кладбище и резкие порывы ветра заглушали веселье и счастье. Теперь же испытываешь горечь при виде этого миниатюрного создания, заживо похороненного в подобном месте, особенно когда думаешь о том, что в этой хрупкой оболочке заключена сила пламенной жизни, которую ничто не может потушить или охладить. В одном из предшествующих писем мисс Бронте пишет о статье в Палладиуме, которую считает заслуженным признанием достоинств грозового перевала романа, написанного ее сестрой Эмили. Ее собственные сочинения хвалили, причем сознанием дела, и Шарлотта была благодарна за это, однако ее горячее сердце переполняло благодарность к тому, кто воздал должное умершей. Она всячески пыталась узнать имя автора статьи. И когда выяснилось, что это мистер Сидни Доббелл, то немедленно внесла его в рот избранный тех, кого смерть сделала близкими. Мисс Бронте с интересом следила за всем, что он писал, и вскоре между ними возникла переписка. Мистеру У. С. Уильямсу Эсквайру. 25 октября. Посылка с книгами пришла вчера вечером, и я, как обычно, должна признать, что ваш выбор – эссе «Джеффри», «Жизнь доктора Арнольда», «Римлянин», «Элтон Лок как раз то, что мне хотелось бы получить. Примечание. «Римлянин» – поэма Сидния Добелла, изданная в пятидесятом году под псевдонимом «Сидни Мэндис». Элтон Лок, роман Чарльза Кингсли Вы пишете, что я не оставляю себе книг. Прошу прощения. Мне стыдно своей жадности, но я задержала историю Макулея. Примечание. Имеется в виду пятитонная история Англии Томаса Бабингтона Макулея. Прелюдию Вордсфорта и Филиппа ван Артевельда Тейлора. Примечание – драма сэра Генри Тейлора, опубликованная в 1936 году и посвященная вождю восстания во Фландрии в XIV веке. Я успокаиваю свою совесть тем, что две последние поэтические книги можно не считать. Для меня это удобная идея. Я взяла ее из «Римлянина» и думаю, не стать ли её адептом. Надеюсь, никто на Корнхилл не станет ее оспоривать и утверждать, что поэзия обладает какой-то ценностью для кого-либо, кроме изготовителей сундуков. У меня уже есть эссе Маккалея, лекции по моральной философии Синния Смита. Примечание. Эссе Маккалея, печатавшееся в Эдинбург-ревью, были собраны в книгу «Критические и исторические эссе» в 43 году. Книга неоднократно переиздавалась в расширенном виде, а также имеется в виду посмертная книга преподобного Сиднея Смита «Элементарные этюды по моральной философии». А также сочинение Нокса о расах. Примечание. Нокс Роберт. Шотландский врач, анатом и зоолог, чьи идеи сейчас считают расистскими. Труд Пикеринга на ту же тему. Примечание. Пикеринг Чарльз, американский натуралист, автор книги Человеческие расы и их географическое распределение. Я пока не видела. Нет у меня и всех томов автобиографии Ли Ханта. Примечание. Три тома автобиографии поэта-критика и эссеиста Джеймса Ли Ханта вышли в 50 году. Полный текст был издан только в 59-м его сыном. Однако, несмотря на это, я более чем достаточно обеспечена книгами на длительное время. Мне очень понравились эссе Хезлитта. Осень, вы правы, выдалась очень приятной. И я, и мои одиночества и память часто наслаждались солнечной погодой во время прогулок по пустошам. Я была несколько разочарована тем, что не пришли гранки Грозового перевала. Меня одолевает горячечное нетерпение закончить его редактирование. Работа с рукописями и тому подобным не могла пройти для меня безнаказанно и не повлиять на мое настроение. Меня ждали и светлые воспоминания, и горькие сожаления. Теперь, как и раньше, книги, высылаемые из Кортхилл, являются моими лучшими лекарствами. Они приносят мне утешение, которое вряд ли принесли бы книги, взятые в обычные библиотеки. Я уже прочла большую часть «Римлянина». Многие пассажи в нем обладают воодушевляющей силой истинной поэзии. Есть образы, исполненные великолепия, строчки, которые раз и навсегда запечатлеваются в памяти. Возможно ли, чтобы на небосводе появилась новая планета, в то время как все звезды быстро клонятся к закату? Мне кажется, дело обстоит именно так. У этого Сидния или добилла есть собственный голос. Он ни у кого не заимствует и никому не подражает. Временами, правда, в романе слышат Теннисон, а иногда и Байрон. Но затем сразу следует новая нота. Нигде она не слышна яснее, чем в кратких лирических строках, которые звучат на собрании певцов. Нечто вроде «Заупокойные мессы по умершему брату». Эта музыка не только чарует ухо и ум, она успокаивает сердце. Следующий фрагмент интересен тем, что передает ее мысли после прочтения биографии доктора Арнольда. 6 ноября Я только что закончила чтение жизни доктора Арнольда и хотела бы, отвечая на вашу просьбу, выразить свои мысли по поводу этой книги. Хотя задача, кажется, мне не из легких. меня не хватает уместных в этом случае понятий. Характер героя не таков, чтобы для него было достаточно пары хвалебных фраз. Это характер неоднозначный, и чистый панигирик тут неуместен. Доктор Арнольд, по-моему, не был ангелом. Его величие заключено в земные формы. Он мог быть суров и даже жесток, пристрастен и даже склонен к противоречию. Будучи сам неутомимым работником, он едва ли был способен понять или тем более потворствовать тем, кто в большей степени нуждался в отдыхе. Возможно, лишь одному человеку из двадцати тысяч – Дается такое трудолюбие, как у доктора Арнольда. Он представляется мне величайшим тружеником. Его требовательность в этом отношении приводила к тому, что он бывал вспыльчив, строг и самоуверен. Эти качества являлись его немногочисленными недостатками. Если только мы можем назвать недостатком то, что ни в коей мере не делает личность хуже, а только заставляет ее предъявлять слишком высокие требования к своим не столь сильным ближним. Далее идут только хорошие качества. О них ни у кого не возникает ни малейшего сомнения. В ком еще мы могли бы найти столь же образцово воплощенные чувства справедливости, твердости, независимости, серьезности, искренности? Меня радует, что это еще не все. Помимо ума и безупречной честности, его письма и жизнеописание свидетельствуют, что он обладал необыкновенным чистосердечием. Без этого мы могли бы им восхищаться, но не любить. С этим же мы любим его от всей души. Благодаря сотне подобных праведников, а может быть, благодаря пятидесяти, или десяти, или даже пяти, Спаслась бы любая страна, победила бы любое правое дело. Кроме того, меня поразило, насколько счастливой была его жизнь. Счастье это, без сомнения, во многом обусловлено тем, как правильно он распорядился здоровьем и силой, дарованной ему Господом. Но немалую роль сыграло и то, что он был избавлен от тех глубоких и горьких скорбей, которые приходится претерпевать большинству смертных. Он женился именно на той женщине, на которой хотел жениться. Дети его были здоровы и подавали большие надежды. Его собственное здоровье не вызывало беспокойства. Все его начинания увенчивались успехом, и даже смерть оказалась добра к нему – Как бы ни были мучительны его последние часы, они, по крайней мере, длились недолго. Благословение Господне, похоже, почило на нем от колыбели до могилы, и надо быть благодарным за то, что хоть одному из нас выпала подобная жизнь. В августе я гостила в Эстмурленде и провела один вечер в Фоксхау, где по-прежнему проживает миссис Арнольд и ее дочери. Я подъезжала к их дому в сумерках и достигла его уже почти в полной тьме, но все же сумела разглядеть, насколько живописно место, где они живут. Дом похож на птичье гнездо, он весь утопает в цветах и вьющихся растениях. И, несмотря на тьму, я просто чувствовала, что и долина, и холмы, окружающие его – Прекрасный так, как только можно вообразить. Повторю то, что я уже говорила. Читателям трудно даже представить, насколько однообразной была жизнь мисс Бронте в тот период. Темное и унылое время года и длинные вечера самым угнетающим образом действовали на ее настроение. Слабое зрение не позволяло ей никаких занятий при свечах, кроме вязания. Ради отца и ради себя самой она считала необходимым предпринимать усилия, чтобы прогонять уныние. Исходя из этих соображений, она приняла предложение провести неделю с мисс Мартину в Эмблсайде. Кроме того, Шарлотта предложила по пути в Уэстморленд заехать в Манчестер и повидаться со мной. К сожалению, меня в то время не было дома, и я не могла принять ее. Друзья, у которых я гостила на юге Англии, услышав мои сетования о том, что я вынуждена отклонить дружеское предложение, а также, зная о самочувствии мисс Бронте, которая нуждалась в смене обстановки, написали ей и пригласили приехать, чтобы она провела неделю-другую со мной в их доме. Шарлотта ответила на это приглашение в письме, адресованном мне. 13 декабря 50 -го года. Моя дорогая миссис Гаскел, Ваша и мисс Имярек любезность такова, что я поставлена перед дилеммой, и не знаю, как выразить свои чувства. Разумеется, если бы я только могла приехать и провести неделю-другую в тихом доме на юге, В окружении тех милых людей, которых вы описали, это мне чрезвычайно понравилось бы. Ваше предложение, как нельзя лучше, соответствует моим вкусам. Это самое приятное, нежное, милое искушение, которое только можно придумать. Однако, как оно восхитительно, нельзя уступить ему, не спросив разрешения у разума. И потому я хотела бы воздержаться от ответа до моего возвращения домой от мисс Мартина. Тогда я смогу решить, подходит ли мне этот план. Как бы там ни было, сама мысль о такой поездке доставляет мне удовольствие. Второе издание «Грозового перевала» вышло 10 декабря. Шарлотта выслала экземпляр мистеру Добеллу, В сопровождении следующего письма. Мистеру Добеллу из Хаорта вблизи Китли в Йоркшире. 8 декабря 1950 -го года. Посылаю эту книжечку моему критику из Палладиума и заверяю его, что посылка сопровождается самой искренней благодарностью. Не только за то, что было им сказано обо мне, Сколько за благородную справедливость, которую он восстал той, кто столь же дорога мне, как я сама, а может быть и более дорога. Одно доброе слово, сказанное о ней, пробуждает во мне гораздо более глубокое и нежное чувство благодарности, чем все понедельники, которые обрушились на мою голову. Как вы увидите из биографической заметки, Моя сестра не может поблагодарить вас сама. Ее больше нет в том мире, где живем мы с вами. И человеческие хулы, равно как и похвалы, не имеют для нее никакого значения. Однако для меня в память о ней они все еще важны. Они дают мне понять, что хотя она уже мертва, произведение ее гения – получают, наконец, достойную оценку. Будьте добры, напишите мне после прочтения вступительной заметки, остались ли у вас какие-то сомнения относительно авторства «Грозового перевала», «Уайлдхиллхолла» и других. Ваше недоверие ко мне несправедливо. Вы представляете мой характер совершенно превратно». Но подобные неверные представления совершенно естественны, когда об авторе судят по его произведениям. Однако ради справедливости я должна отвергнуть также и лесную для меня сторону портрета. Я вовсе не юная Пентесилея, а простая дочь деревенского пастора. Примечание. В рецензии, опубликованной в Палладиуме, Доббелл сравнил Шарлотту Брунте с царицей амазонок Пентеселей. Еще раз благодарю вас от всего сердца. Шарлотта Брунте